Мара. Подхожу ближе к герцогу, не обращая внимания на толстяка, трясущегося, как в лихорадке. Я слышал, что он пытался меня отравить. Он и камеристка, которая прислуживала мне до Алишки. Скользнув по недоубийце взглядом, смотрю на Кащея. Сейчас он особенно похож на этот сказочный персонаж». Черный длинный сюртук застегнут на все пуговицы, на рукаве какая-то нашивка, как шеврон на форме, на груди массивный амулет с дымчато-серым камнем и загадочными рунами. Я с любопытством разглядываю в ярком дневном освещении лицо герцога. У него впалые щеки и резкие, даже грубые черты. Тяжелые темные брови нависают над глубоко посаженными глазами. Хищные крылья носа чуть подрагивают, будто он принюхивается ко мне. Уголок тонких губ вздрагивает, рисуя полуулыбку. «Так вот ты какой! Ярл, воплоти! И людей ты действительно превращаешь в пыль!» Все, как мне рассказывали. Следовало ожидать чего-то подобного, когда королева в ответ на мое желание встретиться с Олардом отправила нас с охранниками в этот зал. И улыбнулась еще так пакостно, что я сразу заподозрила неладное. Чего она, интересно, добивалась? Хотела, чтобы я боялась советника, как другие? Или чтобы, наоборот, осознала, на что они все тут готовы пойти ради моей защиты? Впрочем, одно другое не исключает. «У «Вас это...» — герцог кивает на толстяка. «Не должно беспокоить, леди». «Но меня беспокоит?» — отвечаю прямо. «Это ведь меня хотели убить. И детей, получается, похитили тоже из-за меня. Возможно, они ранены, а я целительница». Пусть не до конца обученная, но устранять синяки и садины уже умею. А рано посерьезнее могу обезболить и временно заморозить. Что, если нет никаких детей? Есть! Есть дети! Спасите моих детей!» Маг швыряет в кричащего толстяка, не зная что. Наверное, заклинание безмолвия, потому что тот затыкается на полусловие. Охрана тоже безмолвствует. Глазами-фарами Оллард больше не светит, да ли вокруг него извиваться перестали. Он смотрит на меня, щурится, но команду стража не дает, чтобы вывели под белые рученьки из зала. Надо ли его опасаться? Безусловно. Сегодня советник на моей стороне, а завтра, если провинюсь, я вполне могу оказаться на месте той бедной девушки, которую этот уникум распылил. Красиво так? И жутко. Нереальное зрелище. И от того, наверное, меня не проняло. Я будто сцену из фантастического фильма посмотрела. К тому же издалека. А может, опыт работы в интернате так сильно закалил мои нервы, что уже не пугает странный мужик в роли местного судьи и палача одновременно. Последний вариант – мне просто нравится герцог. Не как мужчина, а… Хотя нет, как мужчина он мне нравится тоже. Может, у меня стокгольмский синдром? Чего же вы хотите, леди? Подчеркнуто вежливо интересуется Кощей, глядя на меня сверху вниз. «Во мне, наверное, сантиметров сто восемьдесят, еще каблучки небольшие и высокая прическа. Какой же тогда рост у него? Два с лишним?» «Не будь он таким худощавым, казался бы медведем, а так больше на змея похож, скользкого и смертоносного. Но меня все равно привлекает». «Хочу пойти уже спасать детей», — заявляю с вызовом. «С вами». Бровь Оларда ползет вверх, как и уголок рта. Кажется, я его удивила. Вы ведь понимаете, что на вас недавно покушались? Да. И что желающих вас убить еще много. Киваю. Теперь хотя бы ясно, почему меня из комнаты выводят исключительно под конвоем. Неужели вам не страшно выходить в город? С вами нет. Он молчит, обдумывая мои слова. Стражники переглядываются, а толстяк смотрит на меня, как на малахольную. Ну, раз со мной нет, цедит маг иронично. Прошу. Подставляет локоть, за который я и хватаюсь. А вокруг все опять начинают переглядываться, будто я сделала что-то не так. Селюсь вспомнить уроки этикета, вдруг нарушила какие-нибудь дворцовые заповеди. Но в голову ничего не приходит.